Торжественное перезахоронение останков эсэсовца просто не состоится. И я отправился к Кипсу. Погода совсем испортилась. С залива шли низкие облака, дул ветер, срывался тот дождь, то мокрый снег. Линкольн стоял перед гостиницей, но туда, куда я собрался, на таких тачках не ездят». Водитель муниципального такси «Фольксваген-Пассад» оказался плотным русским мужиком лет сорока, довольно флегматичного вида. На мой вопрос, знает ли он, где находится клуб «Лунный свет», он кивнул. — Это где пидоры? Садись. Только там сейчас никого нет, рано. Они к вечеру начинают тусоваться. — Знаю, — сказал я. Поехали. — А тебе зачем туда? — поинтересовался он, выруливая на Пярнусское шоссе. — На пидора ты вроде не похож. — «Дела. Дела так дела. Сам-то не здешний? Из Москвы», — объяснил я. И это было моей ошибкой. «О чем там у вас в Москве думают?» — спросил он таким тоном, что мне сразу нужно было понять, что продолжать разговор не следует. Но я как-то не въехал, и поэтому простодушно ответил «Кто о чем?». — Кто о чем? — завопил он, и пассатор рванул, как пришпоренный. — О своих жопах они там думают, а о русских не думают. Мы тут хоть сдохни, а никто о чем? Я бы этому, такому, Ельцину и этим, таким... «А о нас, о соотечественниках, кто будет думать?» Завершил он пламенный монолог, который, будь он записан для синхронной передачи по телевизору, состоял бы из сплошных пик-пик. «А ты гражданин России?» «Нет, я гражданин этой пик-пик-пик Эстонии, мать ее пик». «Причем же Ельцин?» «Как это пик-пик-пик причем?» «Над нами тут пик-пик-пик, а он пик-пик-пик, а мы тут пик-пик-пик. Если в его пик-пик-пик, такого пик-пик, заставили учить ихнюю пик-пик, такую пик-пик грамматику, я бы на него посмотрел». «Не понимаю», — сказал я, — «зачем президенту Ельцину учить эстонскую грамматику?» «Затем, иначе с работы погонят». «Послушай, ты что-то путаешь». Ельцина многие хотят погнать с работы. Против него выдвинуто пять пунктов обвинений. Но импичмент за то, что он не учит эстонскую грамматику... «Да не его погонят! Меня! Не сдам экзамена и погонят! Экзамена на знание ихнего пик-пик-пик такого пик-пик государственного языка! Понял?» «Теперь понял. Ты, наверное, недавно в Эстонии?» «Как это недавно? 20 лет!» «И не успел выучить язык?» «Да на пик бы он мне сдался!» но хотя бы для того, чтобы не потерять работу!» Он затормозил так резко, что в задницу пассата едва не въехал какой-то жигуль. «Значит, по-твоему, я должен учить ихний язык?» «Почти спокойно», — спросил таксист, играя с на широких славянских скулах. «А как?» Если эстонец живет в России, он должен знать русский язык. — Само собой. — А почему же ты не хочешь учить эстонский? — Ты что, равняешь нас, русских, с этой чухней? — Ну да, — вполне искренне сказал я. — А ты считаешь, что они лучше? — Вылезай, — приказал таксист. — Мало того, что ты пидор, так ты еще и еврей. Выматывай к такой пип пик пик матери пидори. «Видорастный жидяра!» Дискуссия с самого начала была контрпродуктивной, а теперь и вовсе вышла на неприемлемый уровень. Я понял, что нужно ее прекращать. «Мужик, у меня к тебе очень простой вопрос», — дипломатично сказал я. «Тебе давно морду били?» Такой поворот темы его явно удивил. «Давно. А что? Будет недавно. Поэтому трогай и соблюдай правила». «Это ты, что ли, мне морду набьешь?» «Я». Он посмотрел на меня и поверил. Остаток пути мы проехали в полном молчании. У торца Паггауза с выключенной вывеской «Мунлайт club он буркнул «Ждать не могу, у меня заказ». Отъехав метров на пять, остановился и высунулся в окно. «Слушай меня, пидор!» В Литве всех русских давно зажали. У нас фашиста собираются хоронить. А в Латвии уже наших славных партизан, героев Великой Отечественной войны судят. Понял? Так своему пидору Ельцину и передай. Мать его, пик-пик-пик-пик». И он рванул с места, как от погони. Клуб был закрыт. У входа стоял только один дряхлый жигуленок. Но толстый администратор-кукольник оказался на месте. На мой вопрос, где мне найти режиссера Кипса, Он порылся в столе и извлек визитную карточку. Она была на эстонском языке.